Почувствовав, впрочем, что земля под ногами стала уж больно неровной и вовсе не похожа на утоптанную деревенскую улицу или дорогу, карги начали останавливаться. Однако основная их масса в поисках призрачной деревни по-прежнему стремилась вперед, следуя за неясными расплывчатыми тенями, которые ускользали из-под самого носа. Туман вокруг казался живым. Фигуры людей в нем то возникали, то исчезали вновь. Часть отряда преследовала призраков-гантийцев до самого верхнего перевала, где склон круто обрывался над одним из притоков реки Ар. Там призраки вдруг растаяли в тумане, а их преследователи попадали в невидимую пропасть. В пронизанном солнечными лучами тумане стало видно, как они один за другим летят с 30-метровой высоты в мелкие заводи прямо на острые камни а те, кто отстал и лишь потому остался в живых, остановились на самом краю обрыва и долго стояли, прислушиваясь. И тут в сердца каргов вошел ужас. В густом тумане они натыкались лишь друг на друга и ни одного жителя деревни рядом. Наконец воины собрались все вместе на склоне холма и стали спускаться. Но из тумана то и дело появлялись проклятые призраки, и наносили удары ножами и копьями. Карги бросились бежать, молча, беспорядочной толпой, спотыкаясь на каждом шагу. Они бежали до тех пор, пока не вылетели вдруг из-под густого тяжелого облака и не увидели прямо перед собой реку, а враги, расположенные куда ниже деревни, и все вокруг было залито солнцем, нигде ни клочка тумана. Они остановились, перевели дух и дружно оглянулись назад. Волнистая стена влажного, серого тумана подступала к тропе вплотную, скрывая все, что лежало за ней. Из этой стены вывалились еще двое-трое каргов, тяжело дышащих и спотыкающихся, с длинными копьями на плечах. Ни разу больше не взглянув в ту сторону, они все разом двинулись вниз по склону горы, спеша прочь от этого заколдованного места.